5. Олег Иванович в раздражении прохаживался по тротуару Это не лезло ни в какие ворота Он уже почти полчаса пытался дозвониться до сына Но в трубке раз за разом звучало ненавистное «Аппарат вызываемого абонента отключен или находится вне зоны доступа» Ну куда, скажите на милость, он мог деться? Вот тот самый дом на улице Казакова Про который говорил мальчишка в гимназической форме А значит, сюда и должны были направиться ребята. Неужели что-то случилось? Да нет, мальчик выглядел хотя и странно, но вполне прилично. И явно нуждался в помощи. Вот Олег Иванович отпустил с ним сына. Телефонный звонок, прозвучавший так кстати, был от редактора журнала «Вестник живой истории», куда они с Ваней и направлялись, когда встретили Николку. Олег Иванович уже неделю откладывал встречу, да и на этот раз припозднился. Так что придумывать оправдания и вновь переносить визит было решительно невозможно. Он рассчитывал за полчаса, максимум час, уладить дела в редакции, а потом встретить сына и расспросить того, чем закончилась история с гимназистом. И вот уже целых сорок минут Олег Иванович вышагивал туда-сюда по улице, названной в честь великого русского архитектора, и терзал мобильный телефон. «Пап, ты здесь? Вот здорово!» «Не волнуйся, у нас все в порядке, просто тут такое...» Олег Иванович обернулся. От угла Гороховского переулка бежал сын. «Ты только послушай, — начал было Ваня, но отец в раздражении перебил. Это как понимать? Зачем телефон-то надо было отключать? Я места себе не нахожу, угадаю, что с тобой стряслось. Ах, и вы здесь, юноша. Ну как, нашли свой загадочный дом?» Из-за спины Вани выглядывал Николка. «Еще как нашли, пап!» — продолжил Ваня. «Ты не поверишь, но...» Если бы кто-то из проходивших в то утро по улице Казакова обывателей прислушался к разговору стоящих на тротуаре, мужчины средних лет и двух подростков, один из которых был одет по моде царского времени, то, наверное, решил бы, что перед ним компания сумасшедших. Впрочем, может, и не решил бы. Москва 2014-го не к такому привыкла. К тому же занятная Троица вела себя неагрессивно, разве что беседовали они на повышенных несколько тонах. А вот тема их разговора. Ну вот, потом мы обыскали весь двор, а подворотни этой ни следа. Ну я уж решил, все, теперь я навсегда тут. Пошли домой, поговорили, спать легли. Николка предложил утром на вокзал рвануть и к его бате в Севастополь. Он там каким-то крейсером командует. «Не крейсером, а броненосцем», — уточнил второй мальчик. «Вице-адмирал Попов называется». «Поповка, значит, та самая, редкостный зверь», — отозвался мужчина. Он задумчиво вертел в руках трость и внимательно рассматривал мальчиков. «Так что же, друзья мои, вы утверждаете, что если войти в подворотню вон того дома...» Элик Иванович кивнул на двухэтажный особняк на другой стороне улицы то мы попадем прямиком в девятнадцатый век? — Да нет же, пап, это не тот дом. То есть дом тот, а подворотня неправильная там, другая есть. То есть будет, если ближе подойти. — Будет? Это как? — Сейчас, нет, и вдруг будет? — Точно, мы уже пробовали, скажи, Николка. Гимназист согласно кивнул, подтверждая слова товарища. — Мы раз десять туда-сюда ходили. Подходишь шага на три? и видишь подворотню. и Ведь как странно получается. Не то чтобы она в стене появляется, совсем нет. Просто смотришь на дом, ее нет. А потом почему-то отвлекаешься, ну, вроде как взгляд отводишь. А когда глядишь опять, подворотня уже на месте. «А если не отводить взгляда?» спросил Олег Иванович. «Если специально сконцентрироваться и смотреть на нужное место?» «Пробовали, не выходит», покачал головой Ваня. «Сам не знаю почему, но всегда получается, что на секунду отводишь глаза, даже меньше. Один раз я специально смотрел в одну точку, так у меня глаз зачесался, моргнул, а подворотня уже на месте, фигня какая-то». «Фигня, говоришь?» Олег Иванович продолжал рассматривать стену дома напротив. «Ничего особо подозрительного там не было. Дом как дом, недавно покрашен, вычурные решетки на окнах первого этажа, ящики кондиционеров» уродующие фасад в стиле московского ампира. «Вот что, молодые люди, пойдемте-ка, вы мне все это покажете. Чувствую, пока не увижу собственными глазами, все равно не поверю». И с этими словами он решительно шагнул на зебру перехода. Олег Иванович был потрясен. Нет, не так. Он был потрясен. Все, что рассказали мальчики, Оказалось правдой, причем до последнего слова. С ума сойти! В стене обычного дома по улице Казакова и правда появилась загадочная подворотня, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении порталом, переносящим вошедшего на сто двадцать восемь лет назад. Поверить в это было немыслимо. А отрицать очевидное глупо. Можно сколько вздумается строить из себя скептика, но факт есть факт. Они, все трое, стояли посреди вымощенного блыжником двора, который не мог иметь никакого отношения к благообразному офисному особнячку в самом центре Москвы двадцать века. И вон тем молодым людям, в форменных то ли тужурках, то ли сюртуках, что курят посреди двора, в 2014-м тоже не место. Особенно если учесть, что на фуражках у них как карды с вензелем императорского Московского университета. Да что тужурки, вензеля! «Воздух!» Вдохнув, Олег Иванович поверил, сразу и безоговорочно. «Многое можно подделать, и булыжник, и рассохшуюся катку в углу двора, и дореволюционные платья студентов. Но как, скажите на милость, заменить воздух, пропавший бензиновой гарью и прочими ароматами современного мегаполиса, на смесь запахов дровяной печки до да городской пыли, не знавшей ни запахов асфальта, ни не горелой резины?» как подменить аромат свежих булочек и кислых позавчерашних щей на запах бургеров из Макдональдса да кур-гриль из таджикской палатки, а где вы возьмете отчетливое амбре свежего навоза, так знакомое любому посетителю конюшни? А еще небо, небо над головой, не пересеченное паутинами проводов, не распаханное белым кучерявым следом далекого реактивного лайнера, Олег Иванович вышел вслед за ребятами со двора на улицу. Иллюзия никуда не делась. Да и какая там иллюзия? Все было реальным, реальнее некуда. Они были там. Фантастика стала явью. Олег Иванович с сыном оказались на страницах одного из тех попаданческих романов, которые он сам охотно высмеивал, но тем не менее регулярно скачивал из интернета. Вот бежит рядом один из персонажей таких романов. На ходу он взахлеб рассказывает о том, как они с Ваней обрадовались, увидав утром вожделенную подворотню на своем месте, и поняли, что страхи позади и приключения лишь начинаются. Вокруг было тихо, ни души. Только в паре кварталов от нашей троицы неторопливо ковылял извозчик, дымаячила рядом с ним пара верховых в белой форме. А на углу переулка торчал разносчик в смешной четырехугольной шапке, И с огромным неудобным лотком на животе. На лотке, судя по запаху пробивавшемуся через прикрывавшую ношу трепицу, были пироги. Вот к разносчику подошла парочка, моложавая дама в веселом голубеньком платье с турнюром, и девочка лет семи. Девочка тянула маму за руку, а та неслышно выговаривала ей что-то разносчик ловким движением, рисуясь перед покупательницами, вот я какой, сдернул трепицу. На лотке и правда были пироги, тремя аккуратными пирамидками. Олегу Ивановичу показалось, что даже на таком расстоянии его накрыла волна отдуряющего запаха свежей выпечки. Мужчина невольно сглотнул слюно. Так захотелось прямо сейчас подойти, выбрать на лотке лакомство и расплатиться за него мелкой медной монеткой. Сразу вспомнились пирожки давно умершей бабушки Таисии Алексеевны. Еще в далеких 70-х родня из Астрахани привозила бабуле особую мелкую копченую рыбешку. Из нее, смешанной с яйцом и зеленым луком, получалась бесподобная начинка для домашних пирогов. Ну да ладно, придется потерпеть. Те монетки, что можно найти в кармане его пиджака, вряд ли имеют хождение в Российской империи. Ничего, еще успеется. А сейчас были проблемы поважнее, чем утоление чувства голода. «Так, молодые люди. «И что же нам с вами делать дальше?» «Ну как же!» — немедленно отозвался Ваня. Энергия в нем так и бурлила. Похоже, мальчик напрочь забыл о своих недавних страхах и был готов к решительным действиям. «Сейчас быстренько сбегаем на нашу сторону, возьмем там...» «Что возьмем?» — насмешливо спросил Олег Иванович. «Ноутбук с подробной энциклопедией всего двадцатого века? Чертеж атомной бомбы? Снайперскую винтовку? Историю будем переигрывать?» «Бог с вами, молодые люди, глупости мы еще успеем наделать. Дело серьезное, тут с бухты-барахты нельзя. Подумать надо, прикинуть, что к чему. Не каждый день в прошлое попадаешь, верно?» Ваня немедленно кинулся объяснять, что ничего такого в виду не имел и вообще тоже считает, что действовать надо осторожно, а то нечаянно раздавишь жука какого-нибудь, а потом... Олег Иванович мучительно пытался понять. Что же в рассказе мальчиков его зацепило? Что-то очень простое, заметное с первого взгляда и очень важное, но совершенно растворившееся на фоне невероятности самого путешествия во времени. Точно, и как же он мог упустить такой очевидный факт? Вот что, вы сказали, что обнаружили подворотня только утром, а до этого, с момента возвращения в XIX век прошло, дайте сообразить... «Примерно шестнадцать часов, так?» «Ну да», — ответил Ваня, огорошенный резкой переменной темой. «А что? Ну, вот я говорю, надо...» «Постой, постой», — Присёк Олег Иванович слова излияния сына. «То есть вы попали сюда вчера, примерно в три часа дня, и не смогли вернуться, потому что не нашли прохода назад. Ну, в этой самой подворотне. Потом, спустя несколько часов, уже вечером, поискали ее вновь. И опять не нашли. А утром...» «Когда вышли из дома, она была на месте. Вы прошли через нее и сразу встретили меня, верно?» «Нет, не сразу, влез в разговор Николенька. Мы вас только потом увидели. А сначала ходили туда-сюда, чтобы проверить, а вдруг проход опять пропадет. А потом еще пытались понять, почему он исчезает и появляется, когда на него не смотришь, или наоборот смотришь, а все равно незаметно». «То есть?» — перебил мальчика отец Вани. «Вы провели здесь в девятнадцатом веке почти семнадцать часов?» «Ну да. А чего тут такого? Ты что, не знаешь, сколько времени меня не было?» «То-то я, -то но что знаю», — озадаченно на потерло, Олег Иванович. «Дело в том, что там, в двадцать первом веке, я успел только уладить свои дела в журнале, после чего дошел до улицы Казакова и стал звонить тебе. На все это ушло часа полтора, не больше». «А у вас в девятнадцатом веке прошло шестнадцать слишком часов, улавливаешь?» «Ясно», — кивнул Ваня. «Получается, что время здесь идет в десять раз быстрее, чем у нас, и один час там равен десяти здесь». «Выходит так», — ответил Олег Иванович. «Впрочем, это можно проверить. Когда мы вошли в портал с той стороны, было...» Он посмотрел на часы. «Девять часов двадцать одна минута, я специально засек». «Мы здесь уже минут пятнадцать. Давайте подождем еще четверть часа и вернемся в двадцать первый век. Если все обстоит так, как я думаю, на часах будет девять часов двадцать четыре минуты». «Нет, не будет», — возразил Ваня. «Часы-то здесь, с нами, верно? Значит, для них тоже пройдет почти полчаса, как и для нас. Или они что, циферки назад отмотают?» «Верно». Олег Иванович явно смутился, что сам не додумался до столь очевидной вещи. Впрочем, ничего страшного. На углу Казакова, на фасаде Мии Гаика, не помню, как он сейчас называется, есть часы. С 1993 года Московский государственный университет геодезии и картографии. По ним и узнаем время.